Глава двадцать шестая. Смотря вверх, верховная жрица просто не могла поверить. Опустившаяся к ней девушка была так рада, что забыла о необходимости стоять на своих ногах. Просто расставила руки, и когда держащая ее Лиана ослабела, вернувшаяся дочь просто шарахнулась на шею своей матери, свалившись на пол вместе с ней. «Юная госпожа!» Перепуганная служанка Увидела, как эти двое повалились на землю, и хотела их тут же поднять, но не посмела это сделать. Слезы молодой девушки лились по ее щекам просто каскадом, а женщина под ней и вовсе забыла, как дышать. Даже сейчас, держав в объятиях такое знакомое трепещущее тело, она отказывалась верить, что это действительно она. Она думала, что отправив свою дочь в эту поездку, никогда больше ее не увидит. Думала, что готова встретить здесь свою смерть, но одного этого момента, одного этого взгляда было достаточно, чтобы весь этот настрой разлетелся в клочья. Я нашла их! Хлупнула носом молодая жрица, прижимаясь к груди своей матери. Я успела. Да, ответила та, положив руку на голову хныкающей девушки, чувствуя, как постепенно намокает ее грудь. И понимая, как долго ее дочь сдерживалась, просто потому, что уже через мгновение она буквально начала рыдать, все страхи, все переживания, все тяготы, которые она перенесла, все это теперь исчезло или обрело смысл. Радости от того, что все это было ненапрасно, просто лилась из ее глаз неукротимым водопадом. Тяжело тебе пришлось, сказала Верховная жрица, продолжая лежать на каменном полу и смотреть в небо. Нагромадное судно, которое последовало сюда за ее дочерью. Теперь ей совсем не хотелось умирать, и только подумав об этом, она даже улыбнулась. Ее народ никогда никого не просил о помощи, всегда сражался в одиночку и почти пал, а теперь ее дочь поверила в ее слова больше, чем она сама, и именно из-за этого у них всех появилась какая-то надежда. Еще сильнее улыбнувшись. Верховная жрица еще сильнее прижала к себе уже успокаивающуюся девушку. Спасибо. Вы ублюдки! Стиснув кулаки до побелевших костей, принц Эмперии видел ужасающие последствия этого вторжения. Сражаясь на этих землях так долго, он уже видел долгожданный путь домой. Сегодня его война должна была кончиться. И тут все перевернулось вверх дном. Толпа зели на кожах монстров в самом деле просто свалилась с неба, и вся его армия тут же впала в панику. Они никогда с такими врагами не сражались, они никогда такого страшного оружия не видели, они понятия не имели, что делать, и могли просто отступать. Но даже если бы он их хотел помочь, то просто не мог этого сделать, смотря на гоблина перед собой. Он чувствовал, что это не просто сильный монстр. Любая плошность перед ним точно могла бы обойтись ему баснословно дорого. И отступление его войск в самом деле казалось сейчас лучшим вариантом. «Уверен, что у тебя есть время вот так стоять?» Внезапно улыбнулся гоблин. Вся имперская армия уже отступила от стен крепости и отдалялась от нее по узкой долине, отчетливо это наблюдая, Гоблин поднял правую руку и вытянул указательный палец, показывая прямо на свой летающий корабль. Хочешь остаться здесь совсем один? Даже не осознавая этого, первый принц тут же поднял свой взгляд вслед за этим пальцем, и его зрачки мгновенно сузились. Дерьмо! Еще секунду назад, не решавшийся даже отвести взгляд, принц тут же повернулся гоблину спиной, наплевав на всю предосторожность. Толкнулся ногами и просто вылетел с лестницы, бросившись за отступающей армией, оставив своего противника одного, который, впрочем, преследовать его совсем не торопился. Рубка управления докладывает. Враг в зоне поражения основных орудий. <связь> Пока основная бригада прыгала в открытые люки и билась об землю, бригада инженеров с завистливыми взглядами просто таращилась вниз и пускала слюни. Однако стоило раздаться голосу из вездесущего бортового компьютера, как весь летающий крейсер снова вспыхнул волнением. Болтающаяся без дела толпа тут же самоорганизовалась, словно действуя по зашиту у них в подкорке инструкции, и тут же ломанулась в отсек у самого носа корабля. Из большого окна землю под ними было хорошо видно, На стенах по обе стороны от входа торчали четыре круглых рычага, а уходящие от них к полу трубы делали их частями одного целого. Чего-то очень большого и страшного, расположенного прямо под этим отсеком на днище корабля. Расположившись в этой комнате, бортовой компьютер с не очень здоровой ухмылкой наблюдала за отступлением вражеских войск прямо перед ней. повернулась, чтобы посмотреть на вломившихся сюда артиллеристов и утвердительно кивнула. «Опустить орудие!» «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Первый принц с империей бросился бежать за своей армией, позабыв про всё на свете. Каждый из них видел своё спасение в бегстве от крепости, но это было лишь большим обманом. Огромный корабль над ними — не был просто летающим, невообразимым транспортом. Это была летающая крепость, и орудия на ней были страшнее, чем у всех этих гоблинов вместе взятых. «Стоять!» заорал принц, приложив к этому крику максимум сил, на которые только был способен. Всего в несколько мгновений он нагнал отступающие отряды и снова повернулся в сторону крепости. Наблюдая, как из носа корабля Медленно опустилось вниз огромное дуло, такое же квадратное, как и немного грубоватый нос летающего крейсера, но полое внутри, и диаметр этого опустившегося ствола был по меньшей мере метров десять. Еще минуту назад нос этого корабля был идеально цельным, а теперь центральная его часть опустилась вниз, и даже некоторые солдаты обнаружили нацелившееся на них небесное орудие. «Дерьмо!» Не было у имперцев спасения в отступлении. В отступлении от крепости была только ужасающая смерть. Промедли хоть минуту, и принц империи в самом деле остался бы на этом поле боя в одиночку. Вмиг нагнав армию, он тут же задействовал все силы, на которые только был способен. Вся земля в долине под ним ответила и тут же побелела, а не было бы. Да так, что даже демоны в крепости заметили ползующее под отступающей армией белое пятно. Напрягая руки, что есть силы, первый принц сжал кулаки и выбросил обе руки к небу, а земля под ним тут же поднялась за этим зовом. Точно так же, как поднятые недавно ступени, в этот раз поднялась к небу целая долина. Еще недавно черная земля... Вмиг стала прочнее любого камня, поднялась к небу и стала застилать оставшихся в живых имперских солдат белоснежным полотном. Дерьмо! Рубка управления командует. Сильно опустили. Три оборота вверх. Толпа разгоряченных предстоящей стрельбой артиллеристов тут же принялась вертеть висящие на стенах рычаги. Да так, что из бортового компьютера рядом с ними едва дым не пошел. Рубка управления говорит, что вверх — это в другую сторону. <клес> Маленькая девочка расположилась на небольшом самодельном троне, медленно расплываясь в полубезумные улыбки и наблюдая, как перед ней медленно поднимается вверх небольшое перекрестие, наводясь прямо на скрывшегося за слоем камня молодого принца. Я вам прошепчу на ушко. Анигиляторная пушка!